80. «Спасибо», — сказал Айкон, кланяясь отходя от трибуны в Сент-Луисе. Раздались аплодисменты, перед ней колыхалось море сияющих, полных надежд лиц. Несколько энтузиасток поднялись на ноги, другие посомневались и тоже встали, чтобы не отставать. И вскоре все аплодировали стоя, как будто это искреннее выражение благодарности — могло позже вылиться в более аккуратно сложенные носки и более опрятные ящики. Почувствовав внезапную усталость, Айкон еще раз поклонилась и прижал ладони к сердцу в безмолвной молитве. «Пусть все существа будут счастливы». В гостинице Кими напомнил ей дальнейший график. «Отсюда мы направимся у Уичито. Это в Канзасе. Там нас встретит съемочная группа. «Канзас — это место действия книги волшебника из страны Оз», поэтому продюсеры предлагают тему «Страны Оз» для пилотного сюжета. Мы запишем визит на дом и проведем две встречи в книжных магазинах. Затем отправимся на западное побережье». Айкон сидел на огромной кровати, которая казалась ей такой же необъятной, как степной пейзаж, над которым они пролетели. Кими примостилась на дальнем конце, она выглядела очень маленькой и усталой. Айкон тоже устала, она подавила зевок и кивнула. «И это наша последняя остановка?» «Да, потом домой». «Есть!» — сказала Айкон, щелкнув каблуками. «В гостях хорошо, а дома лучше». «Но это, конечно, только первая часть. Через шесть недель нужно будет вернуться, чтобы снять после». «Конечно». Айкон закрыла глаза и глубоко вздохнула. Представив свой разум в виде сжатого кулака, она позволила пальцам расслабиться и разжаться. Она посидела так, наслаждаясь тишиной и пустотой своего разума, а затем в него вернулись мысли. «Зачем она согласилась сниматься в этом телевизионном проекте? Что в этом хорошего? Разве это может кому-то помочь?» Зачем все это? Она вздохнула и открыла глаза. Кими смотрела на нее. Все вроде бы идет хорошо, произнесла Айкон. Довольны ли издатели? Да, сказала Кими. По-моему. Хорошо. Айкон вгляделась в лицо Кими. А по-моему ты устала. Она подумала о своих сегодняшних слушательницах. Все они были хорошими, трудолюбивыми женщинами, и под их улыбающимися лицами тоже скрывалась усталость. А, нет, Кими выпрямила спину. Я в порядке. Ты работаешь в два раза больше меня, сказала Айкон, что было не совсем так. Очередь за автографами после ее выступления была длинной. Женщины сжимали в руках свои экземпляры книги и терпеливо ожидая возможности рассказать айкон, как метод чистой магии произвел революцию в их жизни. «Нет-нет», — запротестовала Кими, — «вы делаете гораздо больше, чем я могла бы сделать за всю жизнь. Вы помогаете стольким людям». «Почему, женщины? Как бы усердно они ни работали...» не могут унять в душе ноющий страх, что сделано недостаточно, что они отстают, что они могут и должны быть лучше. Неудивительно, что они жаждут узнать простые и четкие правила, как следует складывать футболки, растить детей, управлять карьерой, прожить жизнь. Им хочется верить, что есть правильный путь и есть неправильный. Ведь так и должно быть. Ведь если есть правильный путь, тогда его можно найти. А если они найдут его и выучат правила, тогда все в их жизни встанет на свои места, и они будут счастливы. Какое заблуждение! Может быть, чистая магия просто подпитывает это заблуждение, создает еще один ложный стандарт бессмысленного совершенства. Айкон хотела сказать им «Ваша жизнь». Это не проект по самосовершенствованию. Вы совершенны такие, какие вы есть. «Все, что я делаю, улыбаюсь и говорю, что в голову взбредет. А тебе приходится эти глупости переводить», — улыбнулась она своей помощнице. «Это должно быть утомительно». «Нет-нет, я так многому учусь у вас. Я так многого не знаю». «Ты совершенно такая, какая есть». Так сказал однажды ее старый учитель. Он произнес это спокойно, как будто в этом не было ничего особенного. Но Айкон слышала, что он говорит совершенно серьезно, и была ошеломлена. Ее учитель, который видит ее насквозь, знает, что она совершенна. Как это замечательно! Эта мысль молнией промелькнула у нее в голове, но учитель продолжил. «И, конечно, кое-что вполне можно улучшить». «Конечно». Это было в равной степени верно. И то, и другое было правдой. И даже почувствовав, что восторг ее лопнул, как детский воздушный шарик, Айкон невольно улыбнулась. Как быстро она смогла надуться, и как быстро сдулась. Это действительно было смешно. И при этом печально. что вторая, правда, начисто стерла первую, оставив у Айкон лишь ощущение, что ей чего-то недостает. То же самое чувствовали ее слушательницы, и в этом не было их вины. Их приучили верить, что они мало стараются, и они так сосредоточились на самосовершенствовании, что забыли о присущем им совершенстве. Айкон хотел бы сказать им «Расслабьтесь, не загоняйте себя», Перестаньте покупать. Давайте просто посидим вместе и какое-то время, ничего не будем делать. Но из этого не получилось бы хорошей телепередачи, да и книг на этом не продаж. Что-нибудь слышно о нашей подруге миссис Оу? Нет. Я написала ей, но она не ответила. Ну что ж, Кими, отдохни. Кими встала и направилась к двери, но потом остановилась. «Есть еще кое-что». «Так». «Ну, в общем, ничего особенного, но вам, наверное, нужно это знать. В последнее время нас немного м, критикуют в Твиттере за то, что вы сказали о книгах». «Да? А что я говорила о книгах?» «Что нужно держать только те, которые тебя радуют». Настоятельница вспомнила книжные полки в своих покоях. Она представила свою драгоценную коллекцию книг, каждую из которых она хотя бы раз в месяц снимала с полки, и, стерев с нее пыль, открывала и читала несколько строк, просто чтобы снова услышать их голоса и чтобы они не чувствовали себя заброшенными. Книги приносили ей такую радость, чего бы она только не отдала, чтобы снова оказаться там. среди них». «Все верно», — сказала она, «разве нет?» «Верно, но ваши критики говорят, что книги не обязаны радовать людей, что некоторые книги приносят печаль или смятение, и это тоже нормально». «Ну, конечно, это так. Я бы согласилась с этим». Айкон подумал о своих старых изданиях «Кавки», Месимы, «Набокова», Абы. и Вульф, которые стояли на полке рядом с мастерами Дагеном и Мумоном. Древние учителя буддизма. «Они называют вас книжным нацистом. Сравнивают с Геббельсом, который приказывал людям сжигать книги». «Понятно», — сказала Айкон и снова закрыла глаза. «И все это происходит в Твиттере?» «Да», — ответила Кими. «Телепродюсеры и книготорговцы забеспокоились». Знаете, это даже стало мемом «Японские уборщицы против книг».